Осенние циклоны стали реже, погода улучшилась. конраут пытался сполна насладиться ласковыми солнечными осенними днями и отправлялся на долгие прогулки по заросшей лесом долине рек Этли-Дараур. Он был уже не так ловок, как раньше. Тело стало менее гибким и проворным, суставы, ноги и спина побаливали. а в остальном здоровье у него было отменное он редко недомогал только принимал в день одну таблетку для снижения холестерина в крови и больше ничего во время одной из таких прогулок он позвонил с ванхельд тебе еще что нибудь известно о том орудии которым был убит сиггервин спросил он у тебя есть какие нибудь соображения что это могло быть наверное труба или арматура Какой-нибудь тяжелый предмет, может, монтировка. Что-нибудь склонное ржаветь. В Ране мы нашли фрагменты ржавчины, а сейчас исследуем следы других веществ или оставшуюся грязь. Он получил два удара, и это не несчастный случай. Он ни на что не упал. Его кто-то ударил с целью нанесения увечий. «Ты Марту не расспрашивал «Нет», — ответил Конраут. «Значит, то удара пришлись по затылку». «Можно представить, что нападение застало его врасплох. К нему кто-то незаметно подкрался. Я не нашла никаких признаков того, чтобы он хоть как-то защищался. Других повреждений на теле нет. Судя по всему, он обладал отменным здоровьем, потому что был молод». «А есть какие-нибудь объяснения тому, почему его затащили на ледник? Какая им от этого выгода?» «Если надо что-то спрятать...» «Чем ледник хуже других мест?» «Но мы-то про него не подумали». «Ты от меня все время будешь бегать?» спросила Сванхельд, когда конраут собрался закончить разговор. «Не знаю», — ответил он. «Но мы же с тобой разговариваем». «Но не о том, что важно». «По-моему, я от тебя вовсе не бегаю». «Ты так поступал с тех самых пор, как она заболела. — сказала Сванхельд. — Может, тебе пора перестать? — Мне надо было рассказать ей все о нас. — А чем бы ей это помогло? — Не знаю, но мне бы точно полегчало, — ответил конраут Я должен был бы рассказать ей все-все, да так и не стал. А потом было уже поздно. На этом разговор завершился, и конраут продолжил свою прогулку вдоль Этли-да-Раур. Раньше, тем же днем, у него были дела в центре города. Он заходил в центральную больницу и ненадолго встретился с больничным пастором, последним человеком, с которым Хьяль разговаривал перед смертью. Этого пастора конраут знал и считал его приятным человеком. В своё время пастор даровал ему тишение, когда усилилась болезнь Эртны. Он всё знал о Конрауде и Хиальталене и сказал, что почти ждал, что Конрауд к нему заглянет. «А в целом, как у вас дела?» — спросил пастор, когда они сидели в больничном коридоре. «Спасибо. Хорошо», — ответил конраут «Стараюсь не скучать». «Это хорошо». ответил пастор, человек лет пятидесяти, со спокойными манерами, тихим убаюкивающим голосом, который он никогда не считал нужным повышать. «Наверное, вы хотите что-то узнать про Хьяль Или я ошибаюсь? Вряд ли вы начали верить в Бога». Конрауд улыбнулся. Однажды они дискутировали о божественном, но дискуссия получилась довольно односторонней. Конрауд, знакомый с Библией атеист, считал идею Бога абсолютно нелепой, заявлял, что не верит в идею творения, а догмат о трех лицах — Бог, Иисус и Святой Дух — считал в лучшем случае непонятным. «Кто такой этот Святой Дух?» — спрашивал он. «Разве его не изобрели на каком-нибудь церковном соборе? На конференции? Мол, кто за троичность? Поднимите руки!» Конрауд начал сердиться. «Пастор, Малорослый, плотный, по имени Пьетюр, не стал с ним спорить. «Он так и не признал свою вину», — немного помолчав, сказал Конраут. «Я думал, а вдруг он под конец что-нибудь сказал. Я виделся с ним в тюрьме за несколько недель до его смерти». «Он мне рассказывал. Выглядел он скверно». Да, его состояние резко ухудшилось, но он не считал, что виной этому пребывание в тюрьме. Хьяль был рад, что вы к нему заглянули, он об этом говорил. Я спросил, раз уж он в таком положении, не желает ли он сказать правду, ведь ему все равно нечего терять. Но толку от этого не было. Разумеется, содержание нашего с Хьяль разговора не подлежит разглашению — — ответил пастор. — Но если вы ищете что-нибудь в таком роде, то я отвечу вам. Он заявлял то же, что и раньше. Он вообще говорил об этом деле? Пастор задумался. Если честно, его мысли были сосредоточены не на нем. Мы с ним беседовали о других вещах. А о леднике он что-нибудь говорил? О замужней женщине? О бэскиюх Пастер помотал головой. «Его навещало много людей?» спросил конраут «Нет, его родителей нет в живых. Сестра живет за границей и не успела приехать вовремя. Она побывала на похоронах, а потом снова к себе домой. Я не видел, чтобы к нему приходило много друзей. Он был один, всеми покинутый. Не знаю, может, другие от него отвернулись из-за всей этой истории с Сигервином. «Может быть, — согласился конраут Вечером или ночью перед его кончиной совсем из головы вылетело... «Что?» «Я собирался проведать его, и у него сидела женщина, которую я раньше не видел. Я не разглядел ее как следует. Она сидела ко мне спиной и как будто не стремилась привлекать к себе внимание «Не поздоровалась. Ах, и Альталин подал мне знак, что хочет остаться с нею наедине. Через некоторое время, когда я снова проходил мимо, она уже ушла. Я спросил, мол, это его сестра, а он не стал отвечать». «И как она выглядела?» «Я плохо разглядел. Я же сказал, она сидела ко мне спиной и старалась не привлекать к себе внимания». Это точно была не его сестра. Та пришла через некоторое время после того, как он умер, и жалела, что не застала его в живых. Мне стало любопытно, что это была за женщина. Нам, пасторам, ничто человеческое не чуждо. И я стал расспрашивать о ней тех, кто заботился о Хиальталине. Но её никто не видел. Это было очень поздно вечером, а в расспрос я опустился на следующий день, и мне так ответили. Её никто не заметил. Она совсем ненадолго заходила. Она была ровесницей Хьяль Таллина. Вот совсем ничего не могу сказать, я же видел её мельком. Одета богата, бедно Ни то, ни другое. Совершенно обыкновенная женщина, довольно низкого роста, по-моему, в тёмном пальто, и волосы тёмные, а на них такой платок, как женщины носили в старину. Я не стал ее долго рассматривать, да и Хьяль хотел побыть с ней наедине, так что я удалился. «Вы последний, кто видел Хьяль Таллина живым?» «Да». «И он не сознался?» «Нет, просто закрыл глаза и умер. Мне показалось, он довольно мужественно встретил смерть. Разумеется, новость о том, что у него рак его подкосило, как это обычно и бывает». но мне кажется, в момент смерти он примирился со своей участью. Во всяком случае, я заметил по нему именно это. Но он не выражал ни раскаяния, ни сожаления о чем-либо, что он сделал в жизни, если для вас это считается доказательством». «Он был верующий?» «По сравнению с вами, да». Конроуд остановился и посмотрел вокруг. На город и горы на севере открывался красивый вид, и он неподвижно стоял на осеннем солнце и любовался им. На Брейдхольдском проспекте движение было оживленным. Конраут был до мозга костей столичным жителем и считал, что лучше всего на свете в Рейкьявике в солнечную погоду. «Ваши сотрудники выяснили, почему его отвезли на ледник?» — спросил пастор, когда Конраут собирался уходить из больницы. «Нет, только я больше в полиции не работаю. Не знаю, что они там считают». «Но ведь вы не бросили это дело», — заметил пастор. «Отнюдь». «Тогда почему вы меня об этом расспрашиваете?» «Я... я просто последние дни все думал о Хейальталлине», — ответил Конрауд. «Хотел узнать, не сказал ли он чего-нибудь». «Собственно, я просто поболтать хотел, не проводить допрос. Надеюсь, у меня не получился допрос». «Хиальталин вам отпущения грехов не давал», — ответил пастор, «если вы именно это хотели услышать». «Нет», — ответил конраут — «я его и не ожидал».